препятствующие существованию Бога или уничтожающие его существование, то из этого следует заключить, что он необходимо существует. Но если бы такое основание или причина существовало, то она должна была бы заключаться или в самой природе Бога, или вне ее, то есть иной субстанции иной природы, так как если бы последняя была такой же Природы, то тем самым допускалось бы, что Бог существует. Субстанция же иной природы не могла бы иметь с Богом ничего общего, по теореме II, и потому не могла бы ни полагать его существование, ни уничтожать его. Следовательно, так как основание или причина, которая уничтожала бы существование Бога, не может находиться вне божественной природы,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 то последнее, следовательно, могущественнее, чем существо абсолютно бесконечное. А это само собой ясно. Нелепость.